15. «То есть ты пытаешься сказать, что они нас выследили? Сперва пришли сюда, раскурочили вездеходы, никого не обнаружив внутри, они двинулись по нашему следу». «Мне незачем это говорить, Антони», — ответил Владимир. «Ты сам все прекрасно видишь. Пока мы выслеживали их, они пришли сюда и все разгромили». Потом нашли нас и убили Константина. Скоро они вернутся и закончат начатое. Владимир сидел в кузове бурлака с красными бархатными портьерами на окнах, отполированными деревянными панелями на стенах и мягкими креслами. Латунные светильники, паркетный пол, персидские и азербайджанские ковры — все было на месте. Даже белая ажурная салфеточка по-прежнему лежала на столе, а на ней книга «Путешествие в страну мамонтов», ваш путеводитель по миру ледникового периода. Однако теперь в потолке озияла квадратная дыра. Сквозь нее видны были бегущие по вечернему небу темные тучи, грозящие вот-вот разразиться дождем. По крыше прогромыхали ботинки Энтони. Он сперва отошел от люка, затем вернулся. На фоне туч возникло его раскрасневшееся загорелое лицо. Зачем? Зачем им это понадобилось? В голове не укладывается. Не знаю. А тебе почему так приспичило застрелить одного из них? Вот у меня тоже не укладывается в голове. А где доктор Асланов, хочу с ним поговорить. Ну иди, поговори. Он там же, где и раньше, сидит в кабине, спрятав лицо в ладонях. Я уже пытался с ним поговорить. Бесполезно. Видимо, у него шок. Нашел время. Убили его друга, Константина. Его сотрудников, смотрителей, водителей, всех. Они все погибли. Ключи от этой машины наверняка у кого-то из них. Надо обшарить одежду. Валяй. Чувствуй себя как дома, но не забывай, что ты в гостях. Нет. Лицо Энто не исчезло. Голос теперь раздавался издалека. «Я караулю мамонтов. И, кстати, Вова». в гостях здесь ты не наоборот владимир сел за стол и уронил голову раньше энтони никогда не попрекал его деньгами не напоминал кто за все платит это случилось впервые за годы их дружбы они всегда делали вид что в финансовом отношении оба равны что деньги не чьи то они просто есть как есть тротуары деревья и все из чего сделан этот мир Энтони топал по крыше. Из кабины бурлака не доносилось ни звука. Владимир знал, что увидит в кабине, если заглянет туда. Доктор Асланов молча сидит за рулем, спрятав лицо в ладонях. С Аслановым что-то случилось. Что-то сломалось у него внутри. «И во мне тоже», — подумал Владимир. «И в Энтони. А может, все мы, все люди до единого?» сломаны внутри и продолжаем жить и двигаться инстинктивно, как насекомое с оторванной головой уползает в тень, прячась от птицы. Мы отползаем, пока нас не настигнет то, что уже погубило нас, и только тогда перестаем шевелиться». Владимир встал и подошел к дверце между салоном и кабиной бурлака. Со стороны салона дверь была обшита деревянными, отполированными до блеска панелями XIX века, а с обратной стороны — шероховатым черным металлом, устойчивым к любым погодным условиям. Доктор Асланов по-прежнему сидел за рулем, спрятав лицо в ладонях. «Все, кто здесь был убиты», — сказал Владимир. «Константин тоже убит. Скоро убьют и нас с вами». если вы не поможете нам выбраться. Доктор Асланов не пошевелился. Это вы во всем виноваты, так? Доктор Осланов поднял голову и поглядел на Владимира, моргая налитыми кровью глазами. Она никогда нам этого не позволит. Не позволит чего? Приносить мамонтов в жертву. чтобы заказник получал финансирование, чтобы из Москвы и дальше переводили деньги на жизнь других мамонтов и ее самой. Это не моя прихоть, это необходимость, но она нам этого не простит». «Кто она?» «Я должен был предвидеть, что так будет. Сражаясь за слонов в Кении, она пошла до конца». она умерла за них умерла спасая их и я это знал а вот об остальном не подумал вернее сознательно этим пренебрег чем пренебрегли тем что случилось за ночь до ее смерти она вошла в лагерь браконьеров и залила свинцом их палатки расстреляла несколько обоим убила во сне шестерых одна а потом вернулась в свой лагерь и легла спать. Я думал, мы воскрешаем другого человека, потому что на момент загрузки сознания она еще не совершила это зверское убийство, не успела дойти до этой точки. Как же я не догадался. О чем? Что у нее все впереди. Пока она не дошла до точки, но это зрело в ней с самого начала. И вот роковой миг настал. Теперь она стоит у нашей палатки, держа палец на курке. Кто? Кто она? Дамира. Дамира. Это имя успело пробиться ему в ухо тонким комариным писком сквозь белый шум. Последняя мысль, посланная Константином. Он пытался их предостеречь.